Глава 5. Вот и зачем? спросил хмурый комбат. Ты поспешил. Мы могли с ними договориться. Пусть идут на хрен. Не собираюсь я договариваться с триадой. Вы знаю, где находится их земля, и я разберусь с их кланом. Постея не видел толком комбата, но точно слышал, как он после каждого моего слова тяжело вздыхает и запивает горе коньяком. В Китае клан находится в Арк, в Китае. Вот так легко и непреднаждённо оказалось, что я создал нам ещё одного врага. Люблю я плодить врагов, однако. И тут вроде не я виноват, а вроде и я. Замок, что мне передали, был населён змееглавыми. И как оказалось, в нашем мире есть одна сущность, которая им покровительствует. Как я понял, она очень удивилась, когда её подопечные появились у нас. А узнав, что они прибыли с целым замком, пришла в восторг. Но система ей сообщила, что это теперь мой замок. И что там после этого началось? Триада тоже была создана под её началом, и она даёт им силу, как и уру своим абсосом. Конечно, она умная, не захотела терять боевые единицы, да ещё и такой замок. Лидер триады сразу написал комбату и приказал снять защиту с острова от телепортов. Кроме того, забыть об этом замке навсегда, иначе вся мощь триады обрушится на наши головы. Он даже не успел им ответить, как пришёл вызов на дуэль. Этой дуэлью они хотели запугать нас. Запугали. До сих пор помню их крики. Как мне рассказала Лифа, Амарета прокляла половой орган того горе-любовника, от чего он блез и отпал, а затем и его самого. Лифа говорит: Кстати, понравились методы убийства Амары. По их плану они хотели показать свои серьёзные намерения, но тут вмешался я и принял вызов, пока они общались с Камбатом. Они очень удивились и принялись по новой сыпать своими угрозами. И как вишенка на торте, теперь нам объявили войну. Но это их проблемы. Очень большие проблемы, я бы сказал. Дома было всё нормально, и я разрешил Амаре те остаться у нас. Все обрадовались и накормили меня ещё раз. Блин, то превращаюсь в Жолика и ем как не в себя. На следующий день бойцы такие провели разведку боем и даже принесли мне фотографии этих тварей. Очень мне смешно было, блин. Разведка ничего не дала, кроме того, что их там жуть как много. Поэтому с ними надо что-то делать, если я хочу вернуть себе замок. А я, конечно же, хочу, ведь это моя дача. Целую неделю я провёл практически дома, обдумывая своё последнее задание и те ошибки, которые допустил. Потом пришёл к выводу, что не во мне была проблема. Есть я, который слишком слаб ещё. Вот стану посильнее и всё исправлю. За последнюю неделю моё зрение вернулось в норму, и мне показалось, что девушки не очень рады этому. Ну вот. Теперь ты опять редко будешь появляться дома, обняла меня Полина, которая же привыкла, что я последнее время постоянно рядом. Ещё как буду, погладил её по голове. Просто надо решить некоторые вопросы, при этом убив несколько сотен плохих существ. А после этого, я вам обещаю, что мы все вместе отправимся в отпуск. Она улыбнулась, не особо понимая, что я говорю. Какой такой отпуск? Ей хочется в это верить, но продача она ещё не знает, вот и сомневается. В мире такое творится, тут хотя бы выжить. Выживем, не переставая гладил её по спине. Но ты права, для выживания не стоит сидеть на месте, надо постоянно двигаться только вперёд. Знаю, откнулась она в моё плечо. Потом Полина поорхнула на кухню, и я смог заняться своими делами, а именно наконец-то прочитать те сообщения, которые мне раньше дарила меня система. Вы получили 32 уровень. Ваше здоровье стало крепче, а глаза легче адаптируются к плохим условиям. Вы получили 33 уровень. Ваша продолжительность жизни увеличена. Зубы стали крепче в 3 раза, а ротовая полость в 2 раза. Вы получаете 1000 кг кендарю. За содействие убийстий отпрыска Уруса вы получаете карту Кислодная стрела. Вот и кто мне после этого может сказать, что всё было зря. Да никто. Всё было ой, как не зря, и я доволен, что за этого ульня дали аж 1000 к инвентарю. И это только за помощь. Теперь меня душит жаба, и я представляю, сколько получил бы, убив его самостоятельно. Эх, мечты. Надо становиться сильнее. Же система со своими глазами и зубами посмеялась надо мной. Разобравшись со всеми делами, я надел свою броню и отправился гулять. Вчера мне сообщили, что дела с мелкими всё хуже и хуже. Они за последние 3 дня смогли продвинуться в сторону нашей базы на целых 2 улицы. Их тактика сменилась. Теперь не захватывают дома, а порочно там готовятся к осаде. Даже на зомби им плевать. Настолько хорошо замуровывают двери и окна, Дача, конечно, стоит отжать, но начнём с чего-то известного. Надо проверить, как моё тело справилось с последствиями и не забыло, как нужно воевать. Перемахнув через стену, на которой несли дозор бойцы, я быстро помчался в сторону захваченных районов. Хорошо, что у меня на карте всё отмечено. Мы, ну конечно же, я не забыл прихватить с собой Жору. Это сонное чудо бежало за мной и громко пыхтело. По дороге я не смог удержаться И убил пол сотни зомби, а Жора собрался коробочки. Кстати о коробках. Я совсем про них забыла. Ведь давно не оставлял их по линии. Они слифы, конечно, тоже сейчас часто ходят на охоту, но улов у них так себе, ведь они больше тренируются, чем занимаются добычей. А у меня после дуэли с серыми коробками всё в порядке. Тряда мудаки-таки просто взяли и щедро подогнали мне их. Давай, Жора, труси и пушистой задницей. А ты потолстеешь и даже в форточку не пролезешь, потарапливал я своего лентяя. Кто мне тогда будет дворцы обносить? Ням, лениво фыркнул мелкий и стал смотреть в другую сторону, мол, я ему не интересен и мои жалкие предьявы тоже. Забежав на район, который контролирует наш клан, я увидел, что зомби здесь мало. Их сразу стараются убивать. Разве что вот один потрошитель бродит по улице в поисках жертвы, как раз то, что надо. Достал лук и кислотную стрелу. Прицеливаюсь и пускаю её в голову зомби. Он, конечно, крут и быстр, но стрелу не поймал. Она застряла в его голове, убив его. Вот что за нафиг. Так даже не интересно. Тело упало на землю, и только через некоторое время стрела начала действовать. Его голова стала медленно растворяться вместе с костями. Интересненько. Ага. Ты снова жуёшь? Кулаки золотое яблоко наполовину погрызное. И когда только успел. Ага. А будешь бургер? Хитро подкатывает к нему. Ага, uh -huh. подозрительно протянул Жорик, давай понять, что не поведётся на такой развод. Тогда дай мне яблоко, я тоже хочу. Сэльшили быстрый обмен, стоим вдвоём и жуём. Спешить-то некуда, надо понять, насколько долго действует стрела. Голова растворилась полностью, а за ней и асфальт. А ещё кусок левого плеча, куда натекла кислотная лужа. Так, с этим разобрались. Хорошая стрела. Надо потом проверить, как будут вести себя люди, если им выстрелить в бедро или в задницу. Вот как раз могу на мелких испытать. Правда, от них только мокрое место останется. Пробежался ещё по району и быстро проверил, как тут наши позиции, всё ли хорошо. Бойцы не спят, обдят, в карты не играют и баб не водят. Значит, полезно им. А так бы к комбату сразу сдал, и им бы было не весело. Обычно, насколько я знаю, проверкой поздности занимается педя. Поэтому здесь такой порядок. 4 дня назад у нас наказали целый отряд за то, что двое из них уснули на посту. Их на неделю отправили драить снаряжение после успешных рейдов других бойцов. Добравшись до позиции мелких, я сразу заметил резкий контраст. Здесь всё было в зомби. Это у них такой природный заслон от людей. Когда зомби начинают психовать, те сразу понимают, что это нападение, и людям приходится воевать на два фронта. Конечно, огнестрел вручает, но у мелких арбалеты с магическими болтами. Первый час я убил на прогулку. Просто гулял, ставя метки на скелетов, чтобы лучше понимать, кто и где находится. Все ваにあ что-то тихо. Да и мёртвые не бушуют. Может, люди наконец-то выдохлись? Не говори ерунды. Эти не выдохлись, а скорее всего копят силы для повторного нападения. А у них тут прикольно. Я вошёл в здание через крышу, прошёл мимо двух дозорных, которые меня не заметили, и потом нашёл весь отряд мелких на втором этаже, где они устроили свою берлогу. Стены здесь были заложены мешками с камнями. По центру стоит бочка, которую они топят не дровами, а углём. И сейчас все сидят вокруг этой бочки и разговаривают. Я слышал, что Арс Милстон говорил о возможном союзе с другим кланом. А это уже интересно. Как думаешь, командир? Это может быть правдой? За свои слова он получил звонкую плевуху тяжёлой мизистой рукой. Не болтай ерундышек. Это дело не нашего с тобой ума, разлился на него командир. Ну так я хотел просто так узнать, расстроился молодой. После этого в помещении наступила огнетущая тишина, что меня совсем не устраивало. Раз молчите и не делитесь больше со мной важной информацией, то пора вам умереть. Встал у входа и метким броском закинул небольшой мешочек. Со взрывным порошком прямо в бочку. Пока не произошёл взрыв, я успел двумя блинками удрать наверх. А затем здание сильно тряхнуло и повалило густой дым. От такого понятное дело, верхние часовые побежали вниз. Но и мне повезло. Я поднимался как раз наверх. Первого убил из лука, а второму вспорол кинжалом шею, блинком прыгнув вплотную к нему. Выйдя на крышу, я смог нормально выдохнуть. Ну Но вот, первое здание из двадцати зачищено. Осталось совсем чуть-чуть. Конечно, дальше было не всё так легко. Эти мелкие, что сидели на крыше, подали сигнал тревоги. Это уж удивляет, какие они перестраховщики. Может, это не нападение, а просто закрутка взорвалась. Они о таком не подумали. Следующей моей жертвой стал небольшой двухэтажный семейный магазинчик, в который я не знал, как попасть. Десяток мелких уже стояли у амбразур и готовились отбить моё нападение, что удивительно. Здесь поработал Максим Ли, великання. Весь первый этаж был одним сплошным камнем, и чтобы к ним попасть, придётся на втором этаже разломать стену. Однако они не учли один нюанс, а этот дымоход. Запрыгнул блинком к нему, без разговоров взял Жорика за шкирку и резко опустил в трубу. Надеюсь, он потом не пожалуется маме за такое обращение с его красивой белой шорской. А чтобы отвлечь мелких от шума падающего вниз Жорика, Выстрелил осколочной стрелой из крыши вниз. Там «Та услышал басистый выкрик. Вместо прилёта осколочной стрелы они на всякий случай пустили два огненных болта. Оказывается, свежа у них память обо мне. Кстати, зомби сразу как чайки слетелись и окружили магазин. Я блинком прыгнул на выступ у окна и стал внимательно слушать. А там было что слушать. Кричали мелкие. Они не ждали удара со спины. А потом умерли очень быстро. Ням! завопил Жорик, намекая, что пора его вытаскивать оттуда. Так телепортом, не? Ну и вправду, чего это он? Ням! Кажется, меня послали. Не хочет Жорик тратить энергию на такую мелочь. Пришлось молотом раздолбить стену и выпустить моего чертика на волю. А он сейчас на него был здорово похож. Весь такой чмоза и злой. Дешияр да засверкает глазками, обиженно глядя на меня. Следующий дом был ещё легче освободить от мелких, так как здесь не успели окопаться, ничего не было, кроме мешков с камнями. Да и сам дом был одноэтажным. Две стрелы огненного взрыва и мелкие сами стали быстро разбирать баррикады, чтобы не сгореть. А на улице их уже ждали зомби. Они, конечно, сражались как могли, но были почти сразу сожжены. Когда я освободил половину домов, написал об этом комбату, но оказалось шарановато. Мелкие выслали своим помощь. Вот только толку с их помощью, если она завязла в толпе зомби. Им бы пора уже отойти от этой позиции, но нет, своих людей им не жалко. Варг, держи их там столько, сколько получится. Сумел удивить меня комбат своим сообщением. Мы сейчас собираем отряды и хотим зачистить другой район, пока не отправляют всё подкрепление в твою сторону. Главное, не подставляйся. Ну, такое меня вполне устраивает. Отписал ему, что всё будет в лучшем виде и спрыгнул вниз с эсметашки, на которой находился. Лететь было не страшно, а вот страшноว่าจะ приземляться. Да всё обошлось. И я помчался к обещанному подкреплению. Закованные в железные доспехи, при полном вооружении, почти все сияют магией. Это у них элитный отряд, что ли? Не знаю, но зомби они разрезают как масло. А нет, одного потеряли. Хватальчика вижу. Как раненый мелкий был ещё жив в тот момент, когда его украли. Но его товарищи не стали рисковать и заходить в незнакомое здание. О послали туда болт, который рванул как тротил. Вот под такой болт я попадать не хочу. На всякий случай перепроверил, надет ли на мне артефакт защиты. Ещё для них неприятно вышло знакомство с Арахнидом, когда небольшая осыпь выпрыгнула из окна и выстрелила паутиной, разрезая сразу троих. Они попытались отомстить, но, как я заметил, паук был очень умён и сразу убежал. Отряд быстро двинулся к месту, где я убил первых мелких. Я спустился пониже и стал за ними наблюдать. Неприятно, что с ними шли маги, которые держат круговые барьеры. Хотя ненависть отряд, но как я понимаю, на его основу, даже в таком крутом отряде есть своя иерархия, где чётко прописано, кого жалко, а кого нет. Как их лучше уничтожить? Вариантов у меня много, но мне ведь надо задержать, чтобы они посылали всё больше и больше подкрепления, а это означает, что нужно дать им шанс. Вернее, чтобы они поверили. что у них есть шанс на победу. Начал с дымных стрел, чтобы внести сумбур в их дело, однако не прокатило. Маги долбанули ветром, и тот унёс весь дым. Блин, так не играю, нечестно. Как результат, дыма нет, а я сразу спалился. Теперь они остановились и указывают на крышу, где я только что стоял. И сразу у магов засветились наконечники посохов, как я вижу магическим зрением. Не прошло и 10 секунд, как крыша перестала существовать, её взорвал упавший с неба луч. В момент взрыва я решил пошутить над ними и добанул стрелой тёмной энергии в щитаноста, который уж очень пристойно смотрел по сторонам. Тёмная энергия оказалась прожорливее, чем я думал, захотела сразу жестерых мелких и даже попыталась перекинуться на барьер, да только маги поднапряглись, и он в этом месте засветился сильнее. А затем начался хаос. Шестеро мелких орут. Маги палят всем, что у них есть по сторонам, а я стреляю разрывной стрелой в голову мага, который на секунду показался из-за барьера. Его голова взрывается, а мозг летит на одежду и лица других магов. Я думал, что не испугаются этого, но они только злее стали. Ещё десяток осколочных стрел, и у них новые потери. А всё это время чумазый Жорик бегает и собирает трофеи. Хороший мальчик. делать там пока что мне нечего, так как стало слишком опасно, они забежали в ближайший дом. Кстати, первого вбежавшего что-то сожрало. Наскось пыль, поднявшуюся от взрывов, я не заметил, кто это был. Пока мне здесь не рады, пожалуй, оставлю их одних. Я подумал, что раскомбату нужно время, то я ему помогу, сделаю так, что мелкие, возможно, целую неделю будут бояться выходить из своих нор. Для этого направился к их форту. Слушай, "А ты не хочешь мелких обнести? Пришла мне в голову неожиданная идея. Ням, торгуется гад такой. Бургеры, да ещё курочка. Пойдёт? Я знаю, что Жора любит. Об этом мне Поля рассказывает. Ага, быстро согласился Жорик. Вот и по рукам. Протягиваю ему свою руку, а он мне свою лапку. Договор заключён, и я на ходу объясняю ему, что надо сделать. А там всё просто, как 5 на 5, или как скушать бургер?" Про боргеры ему, кстати, понравилось больше. Суть в том, что я начинаю шуметь, а он крадёт всё, что найдёт ценного, а потом возвращается ко мне. Убедившись, что Жора всё правильно понял, я на всякий случай я ещё раз уточнил, что убивать никому не надо, а то сразу поймут, что за гостей к ним пожаловали. Форт мелких за это время стал ещё больше, и в нём появились дополнительные стены и башни, и на каждой находились часовые. Странно. Но раньше тут везде шныряли работяги, а сейчас пусто. Может, они из-за нападения решили скрыться? Башнями стенам прибавилось здесь магические печати, нанесённые прямо на асфальт. Не будь у меня магического зрения, точно наступил бы на одной из них. А знаю мою удачу, так и на все, и по два раза. Жора сразу убежал внутрь, а я дал ему время скрыться поглубже, и только тогда начал действовать. Блинками перебрался через стены, взорв прицел здания форта, в котором находились шкезды. Заходить внутрь Гели обследовать его не стал, а сразу выстрелил стрелой в дыхание пустыни. Стрелял он не особо, думая, куда, а просто выбрал центр здания, и это выглядело шикарно. Зреречье, как песок, стачивает камень и превращает его в гору песка, который сразу закручивается вихрем и начинает пожирать здание. Я даже достал телефон и стал снимать этот процесс на видео. Потом покажу комбату, как нужно быстро решать возникшую проблему. Зазвучал сигнал тревоги, и со всех щелей стали сбегаться мелкие. Да только что они могут сделать? Один самый умный прибежал с ведром воды, а когда понял, что это не пожар, плюнул на всё и пенком отправил его далеко в полёт, при этом громко ругаясь. Мне стало его жаль, и я запустил тройку огненных взрывов. Через мелкий щили бойницы самого здания мелкий с ведром стал ругаться ещё сильнее. Кажется, её успешно выполнил своё задание, осталось дождаться только Жорика, и можно идти добивать тот элитный отряд.